Глава тридцать шестая. Лейсан. Мне кажется, он был убедителен. Тихий голос тренера проникает в мои мысли, поднимая на нее глаза. «Вы так думаете?» Кольцо на безымянном пальце жжет кожу обидой. Хочется податься порыву, снять его и выбросить в окно. Но я лишь смотрю на тонкий обруч и не решаюсь прикоснуться, не зная, что делать. Как поступить? Никакой определенности в мыслях, а в душе смятения. «Только тебе решать, прощать или нет?» Мягко улыбается Зоя, словно прочитав мои мысли. «Но осторожнее! Из-за гордыни иногда принимаются решения, о которых можно пожалеть». «Вы пожалели?» Улавливая в ее взгляде что-то такое, очень похожее на мои переживания. «Я — это я, а ты — это ты, мы все разные». Зоя Марков нажимает мое плечо в знак поддержки. «Думай сама, это твоя жизнь, и только ты решаешь, как ее проживать». «Я в растерянности. Честно признаюсь я. Мне сложно. Я никогда ничего не решала сама. А сейчас сразу с места в карьер. Попробуй проанализировать, что ты чувствуешь», — советует тренер. «Ты любишь Егора?» «Все еще обижаешься?» «Сможешь забыть о его резких словах, или это всегда будет стоять между вами?» «Люблю». Бормочу себе под нос, глажу кольцо пальцами и прислушиваюсь к своим эмоциям. «Да, я люблю Егора». Внезапно осознаю это, и все остальные вопросы отпадают сами собой. Мне без него плохо. Я хочу, чтобы Егор был рядом. Но что, если он опять предаст? В любом случае, не прощай его слишком быстро, — хмыкает Зоя Марковна. Пусть помаринуется недельку. Это как? Помучить его ожиданиям. Полезно будет. А главное — профилактика на будущее. Тренер уходит, а я остаюсь думать. Прислушиваясь к себе, своим желаниям и чувствам. Это так необычно и волнительно. Внутри все оживает, словно наступила весна, и от чего-то появляется улыбка. Так сложно снова поверить тому, кто предал, но очень хочется дать шанс именно ему. Только рядом с Егором мое сердце бьется быстрее и раскрывается навстречу новым, пока неизведанным чувствам. Но и больно от его слов гораздо сильнее. Что бы я ни решила, сообщить об этом нет никакой возможности. Телефон остался в лагере, а других средств связи нет. Зоя Марковна обещала привезти мой, но пока не приехала. На неделю меня не хватает. Я честно пытаюсь не думать о Егоре, но уже через четыре дня готова волком выть. Сам он не приезжает, но не позволяет ни о нем забыть, ни на секунду. Курьеры стали регулярными визитерами в этой квартире: цветы, сладости, какие-то милые игрушки, сувениры. Я прекрасно знаю, от кого это все. Нахожу записки от Егора и улыбаюсь. У меня уже целая коллекция. Прохожу по квартире, останавливаюсь у окна. Смотрю на улицу. У подъезда желтое такси. Нервный озноб пробегает по позвоночнику, а когда раздается дверной звонок, я и вовсе подпрыгиваю от неожиданности. Бесшумно подхожу к двери и смотрю в глазок. Цветы. На этот раз какие-то полевые. Снова курьер. Осторожно открываю замок и выглядываю в щель. Это я. Егор улыбается во все два. «Привет». «Привет. Немного теряюсь, но все же открываю дверь». «Это тебе». Протягивает мне букет. «Самой красивой девушке». Говорит он вместо записки. А я утыкаюсь носом в цветы и прячу смущенную улыбку. «Спасибо». «Вот, Зоя Марковна просила передать». Егор протягивает мой телефон. «Я зарядил». «Хорошо». Убираю мобильный в карман и снова ощущаю неловкость. Не знаю, как себя вести и что говорить. Да и надо ли». «Это все? поднимаю на него глаза. «Лязь, поехали со мной?» От волнения голос Егора проседает, а у меня все равно по коже бегут мурашки. «Куда?» «Это сюрприз». Он протягивает мне руку, а я с сомнением смотрю на него. «Ничего такого, обещаю». Вкратчиво говорит он и с надеждой смотрит в глаза. «Я просто хочу познакомить тебя кое с кем». «Надолго?» туда полчаса, а дальше как сама решишь». В такси тихо играет музыка, а мне как-то не по себе. Егор сидит рядом, на расстоянии, чтобы не касаться меня даже случайно. А мне так хочется до него дотронуться, но нет. Нервно кусая губы и отворачиваюсь к окну. Спустя полчаса такси останавливается напротив высокого забора. Выглядываю из окна, но кроме крыши дома ничего не вижу. «Пойдем». Егор протягивает руку, вкладывая свою. «Мы проходим по широкому двору с ровной зеленой травой, и оказываемся на веранде. Стена в доме полностью стеклянная, окна в пол, а дверь открыта, и слышны голоса. «Родная, но ну я уже извинился всеми доступными способами». Мягко вибрирует мужской. «Да, ты уверен?» Самодовольно хмыкает женский. Егор прикладывает палец к моим губам, и мы подходим ближе. «Ну хорошо», — сдается мужчина. «Чего твоей мятежной душе угодно? Три желания!» Женщина игриво улыбается и показывает три пальца. Я встрял. Первое. Массаж. Долгий и качественный. Внутренний. Я готов. Это так интимно, что у меня краснеет все, что только может. Нехорошо подслушивать. Оборачиваюсь к Егору, но он лишь с улыбкой наблюдает за этой сценой. Я в растерянности. Нет, начнешь с ног. Женщина мечтательно загибает один палец. Слушаюсь и повинуюсь. Мужчина тянется к ее губам, но снова получает отказ. «Подожди, это еще не все. Второе. Я хочу поехать в город. Одна, без детей». «Может, няню?» — обреченно вздыхает он. «Нет уж!» — качает она головой. «И третье. Телефон свой давай. На время отпуска я буду твоим личным секретарем. Неподкупным». «Как она так? Разве можно так с мужчиной? С ума сошла?» «Нет, Ира». — хмурится мужчина и складывает руки на груди. «Это исключено». «Я жду». Ирина протягивает руку и нетерпеливо постукивает ногой по плитке кухни. Совершенно непонятно, они не ругается. Больше похоже на игру, чем на какой-то скандал. Разве так бывает? Аристов всегда только кричал на маму, а она молча терпела и слушала. «Пап, не поддавайся». Егор тихо смеется за моей спиной и выходит вперед. «Это его родители? Как же я сразу не догадалась?» «Егор? Ты здесь откуда?» Ирина кидается к сыну и тискает. «Загорел, как и похудел?» «Ну, мам, я ж не маленький». Егор выворачивается из объятий. «Да брось!» Мама нежно треплет его по волосам. Такой жест небрежный, но столько в нем любви и тепла, что чувствуется на расстоянии. «Это я виноват, что папа тогда уехал», признается Егор. «Он из-за меня, точнее, по моей просьбе». «Егор!» Его отец качает головой и стучит пальцем по виску. «Нет, дорогой!» Ирина поворачивается к мужу. «Паша у нас взрослый мальчик и сам ответит за свои косяки, правда?» Она снова протягивает руку и на этот раз Павел сдается, вкладывает ей в ладонь свой телефон. Мама Егора расплывается в торжествующей усмешке и кладет добычу на стол. «Чего только не сделаешь!» Снисходительно закатывает глаза Павел, обнимает жену и аккуратно утаскивает телефон обратно. «Мам, пап, я хочу вас кое с кем познакомить». Вздрагивая от неожиданности, поняв, что Егор говорит про меня, все взгляды сразу сосредотачиваются на мне. Ой, ты чего не предупредил? суетится Ирина. Нормально все, отмахивается Егор и подходит ближе. Берет меня за руку и выводит вперед себя. Это Ляйсан. Я сделал ей предложение и очень надеюсь, что она его примет. Егор, стану едва слышно. Я совсем не готова к подобному, да и вообще еще ничего не решила. «Разве можно так поступать?» «А это мои родители. Он крепче сжимает мои плечи». Ирина Алихановна и Павел Федорович. «Очень приятно», выдавливая из себя виноватую улыбку. «А мне-то как?» Теряется Ирина и шумно втягивает носом воздух. «Я немного растеряна». «Продолжай», давит на Егора отец, одним взглядом заставляя нас обоих напрячься. «Мне все больше кажется, что я в какой-то параллельной вселенной». Все чужое мне совсем незнакомое. Страшно и очень волнительно. Но руки Егора удивительным образом дарят мне защиту. Мам. Его голос леденеет, а пальцы сильнее вдавливаются мне в плечи. Ляся, дочь осада. В смысле? Какого? Откуда? Ирина Алихановна стремительно меняется в лице, бледнеет и хватается за руки мужа, а я невольно чувствую себя виноватой. У него была вторая семья. Тихо говорит ей Павел Федорович. Ох, что-то мне нехорошо. Садится на стул. Паш, дай водички. Мам, что с тобой? Егор устремляется к матери. Плохо, да? Да нет, сынок, все отлично. Улыбка Ирины становится ядовитой и больше напоминает оскал. Какие еще новости? Может, отец Ляси сам следом придет свататься? Стакан в ее руке мелко дрожит, но голос звучит жестко. Все же уже решили, да, Егор? Породнимся? Не придет. Павел обнимает жену за плечи и целует в макушку. Он пропал несколько лет назад. Ну, хоть на этом спасибо. Обстановка накаляется все сильнее. Самое страшное, что я теперь знаю, сколько горе причинил мой отец этой семье. Знаю и ничего не могу изменить. Мне стыдно за него и очень больно за них. Вряд ли они когда-нибудь смогут принять меня. «Мам, я люблю ее. тихо говорит Егор и смотрит ей в глаза. А у меня сердце подпрыгивает к горлу и колотится там. Вокруг повисает тишина, тяжелая и гнетущая. Все молчат и чего-то ждут. Но я не понимаю, чего. Я вообще потеряла связь с реальностью. В этой семье все какое-то странное и непривычное. «Погоди, Гаранин, ты все знал, да?» Ирина Алихановна медленно поднимается на ноги и поворачивается к мужу. «Знал и мне не сказал?» «Ир, не начинай». Павел Федорович тактично отступает. «Я ж не предполагал, что жизнь нас вот так развернет». «Ты обязан был мне сказать!» Шипит она разъяренной кошкой. «Зачем? Что бы это изменило?» Он технично уворачивается от гнева жены. «Я должна что-то сделать, как-то загладить этот конфликт. Ирина Алихановна, простите меня. Делаю шаг вперед и опускаю глаза в пол. Наверное, не стоило приезжать. Я только недавно узнала, каким был мой отец на самом деле. Нервно ломаю пальцы и судорожно подбираю слова. «Мне очень жаль, что он доставил вам столько боли. Я искренне сожалею». Да ты-то, в чем виновата? Мама Егора стремительно меняет гнев на милость. Просто все это очень неожиданно и совсем невероятно. Мне, наверное, стоит уйти, кусая от волнения губы. Да куда уж теперь уходить? Она тепло улыбается и кивает на мою кисть, на которой блестит кольцо. Насколько я поняла, у вас все серьезно? более чем уверенно подтверждает Егор. Господи, весь в отца! Мыкает Ирина и снисходительно закатывает глаза. И горжусь этим. Егор расплывается в довольной улыбке обнимает меня. «Мам, ну сколько можно? Ой!» Девушка с розовыми волосами появляется в кухне и замирает. Замечает меня и прищуривается. «Надо же! Новую игрушку притащил! А старую куда денешь?»